Глава 32. Нас ждали двое. Миловидная женщина с рвением армейского сержанта сообщила, что будет сопровождать Василу и девочек на протяжении всей экскурсии. Моим кавалером оказался солидного возраста мужчина в мундире охраны короля. На совет я шла с настроем отступать некуда позади Москва. Если в первый мой визит хотелось удивить, убедить и расположить к себе, то после учиненной мне проверки пребывала в совсем ином настроении. «Господа желали правды? Господа ее получат. Насколько деликатно я буду преподносить им информацию, будет зависеть от того, насколько совет настроен на диалог. Случайно ли так вышло, или это было подстроено, но в процессе следования по коридорам и переходам меня догнал его величество со свитой, состоящей из неизменного секретаря графа фон Драунфа, охрана и незнакомца, который, к моему огромному удивлению, нес оставленный в покоях саквояж с документами» лезмеле рад приветствовать. Король деликатно остановил попытку сделать реверанс. Значит, решение о лишении меня титула принято, о обращении по имени говорило само за себя. Ну и хорошо. Данный факт меня совсем не опечалил. Более того, на повестке дня задачи поважнее, так что секретарь Драунф может сколько угодно вглядываться в моё лицо. К сожалению, он там не увидит, хотя бы потому, что я его не испытываю. Добрый день, ваше величество. Граф Драунф, господа, В помещении, где нас уже ожидали члены совета, дверь была открыта. Из глубин кабинета слышались возбужденные голоса и характерное шуршание бумаг, что разносилось эхом по коридору. Король поднес указательный палец к губам, знак тишины, и жестом велел охране оставаться на месте. Сделал какой-то пас, и раз! Незнакомец вместе с секретарем исчезли. Полок невидимости. Сразу вспомнилась аудиенция, на которой секретари королевы скрыли свое присутствие с помощью магии. Его Величество Рольф подставил мне локоть и чуть приподнял бровь, словно ожидая, когда я уже на него обопрусь. Стоило повиноваться, как мелькнула знакомая зеленоватая Марьва родовой магии королевской семьи. Рядом обнаружились и мужчины, укутанные таким же Марьвом. «А теперь пойдемте». И мы спокойным шагом переступили порог кабинета. Любопытно, что король не гнушался подслушиванием. Хотя, собственно, почему нет? Он ведь король... Хочет — подслушивает, хочет — подглядывает. Кто ему запретит? Другой вопрос — как я оказалась по эту сторону завеса? Загадка. Но, пожалуй, остается только порадоваться. Лучше так, чем наоборот. Порядка десяти мужчин разных возрастов читали газеты и бурно обсуждали прочитанное. Я навострила уши, когда уловила знакомую информацию. Обшарпанная деревенская школа произвела на меня гнетущее впечатление. Впрочем, как и на воспитанников приюта, один из них прямо заявил, что это сарай — «Новенькие добротные классы в приюте. И это казенное убожество. Даже сравнивать нельзя». Возникает закономерный вопрос. Как будут относиться к учебе дети в такой обстановке? Остальные вопросы, возникшие у меня по этому поводу, я озвучу, когда посмотрю еще две-три школы в глубинке. Но я отвлекся от основной темы повествования. Не буду долго востомить, уважаемые читатели. Скажу сразу, что упомянутые соревнования выиграли сироты. И с изрядным перевесом. «Ну, Хогуст, ну, Орел, сумел-таки доказать, что сироты обучаемы». Это каких-то несколько месяцев. Карл, не напомнишь, на что вы там спорили? Тот самый Карл, к которому обращались, помолчал недовольным отно в головой, словно к нему с глупостями пристают. На умном, немного дряблом лице застыло выражение некоторой досады, которую, впрочем, можно было отнести не только к проигрышу, но и к некоторой бестактности собеседника. Как верон, ты не знаешь, откровенно наигранное удивление другого советника говорило только об одном: все знали, но проехаться по бальной мазоли было святым делом. Мужчин между собой довольно переглянулись. Если Редженалд выиграет, то многоуважаемый граф Лурд, советник по немагическому образованию, подаёт в отставку и уходит на заслуженный отдых, уступая дорогу молодым. Я мысленно поблагодарила короля за предоставленную возможность. Но где бы я ещё получила такую информацию? После сделки подобного рода между Редженалдом и графом Лурдом Удивляться азартной настойчивости шпиля не было смысла. Зато я наконец-то разобралась в его мотивах. Мужчина не по доброте душевной преподавал науку обычным отказникам, а не всего лишь ступенька к достижению цели. Смотрела я на это собрание важных господ со стороны и размышляла. Это просто признаки гадюшника или же все же реакция на одного конкретного представителя совета? «Так что получается, Хогус займет его место?» Не факт, но вместе с ним в очередь выстроится ещё толпа желающих. Там уже будем определять голосование. Но если уж на чистоту, достойных конкурентов у Реджинальда нет. На да кого нужно ваше голосование? Холодный наспех Карла была словно плевок в адрес всех присутствующих. Рольф сам решает, кто будет в совете. Он обрал себе лезаблюдов, что в рот и могли делить, да нахваливали. А вы рады это делать? Я единственный, кто смеет ему перечить. Уйду я, и у совета вообще власти не останется. Так и боится Шерма для его делишек. Вот его отец. Ты говори, да не заговаривайся. Как-то буднично, абсолютно равнодушно ответил на этот выпад полноватый вельможа с другого конца стола, последнее слово за Рольфом. Но к совет он прислушивался с первого дня своего правления. Другое дело, что ты ничего путного не можешь предложить. Всё смотришь в прошлое. Ты на старого короля оглядываешься. Вместе с ним накуролесили, а нам разгребай. — Это вы пришли на все готовенькое. Что может рот? Карл вошел в раж, но его пламенную речь бесцеремонно перебили. — Нет, вы мне объясните, что там с финансированием деревенских школ. Неужели так везде? Надо назначить проверку. Финансирование мы выделяли, я это точно знаю. — И до окраин доберемся, Притт, — примирительно проговорила достопочтенная госпожа Доминта, с которой я узнала с первого взгляда. Мы с ней встречались на ярмарке по столярному делу. Как мне тогда пояснили, она отвечала за какой-то благотворительный фонд. К сожалению, детали выветрились из головы. Давненько это было. Вы и так проделали за последние годы огромную работу, а за всем уследить невозможно. Коллеги, вы только послушайте, что пишет этот поэт в эссе. Воскликнул мужчина с газетой в руках. Готовясь к соревнованиям, дети слушали звуковые записи уроков, совершенно привычно используя редкие артефакты. И таковых в их распоряжении четыре. Рунных камней с записями, как мне подсказали сами ребята, около пятидесяти, но я пересчитал их коллекцию шестьдесят пять. Вам не кажется, что нечто подобное демонстрировала леди Риштар на прошлой проверке? Задумчиво обронил мужчина, что еще совсем недавно спорил с разъяренным Карлом. Только там на камнях была музыка. Где носит этого Хогуста? Господин Верон отклонился назад и посмотрел на открытые двери, словно упомянутый Реджинальд вот-вот должен появиться. Всё утро пытался его поймать, словно испарился. Он бы нам всё пояснил. Сегодня совет закрытый, так что Хогуста ждать не стоит, а ты после совещания сразу на кухню иди, он наверняка там. Отмахнулся пред и, увидев на лице собеседника непонимание, словно вспомнил: "Ах, «Вы ведь недавно пришли. В газете сказано, что Тронт приютскую команду к себе пригласил». «Серьезно? Ну да, а что тут такого?» «Ну, не знаю». Растянул Верон. «Моего лакея за порог кухни не пускают. Виданное ли дело, комнату ожидания для посыльных организовали». Мужчина насмешливо фыркнул. «Ну, не суть. Так при чем тут Реджинальд?» «Верон, ты с луны свалился». Реджинальд дрожит с главным поваром о приюске и его ученике, которых он вечно хвалит. Где ему ещё быть в это время? Я тоже только недавно пришёл. Хотелось бы послушать про кулинарный конкурс. Я своими глазами наблюдал, похвалился мужчина, появившийся в проходе. Невероятное зрелище. Всем добрый день. Так что там с кулинарным конкурсом? Да мы тут читаем расследование правдиво. На этот раз внимание удостоился небезызвестный тебе королевский приют. Да неужели? Недавно прибывшая с резвостью Лани занял свободное место за столом. И что пишет? А вот слушайте. Тут же привлёк моё внимание чтец перелистовая страницы газеты в поисках конкретного фрагмента. В третьем туре наши героини провалили на сумели удивить судейскую коллегию не только получившимся блюдом, но и современными методами приготовления. Вместо банальной рыбы в тесте у девушек, судя по описанию одного из членов жюри, получилось нечто среднее между пирогом и запеканкой. И это нечто вполне можно считать новым словом в кулинарии. Этокая рыба по Обироновски. Название блюда дал сам королевский повар. Судя считает, что такого необычного вкуса удалось добиться благодаря использованию очень редкого и малоизвестного кухонного артефакта, создание которого приписывают ни много ни мало о управляющей приюта баронессе Эмилии фон Риштар. В скобках замечу, что означенная леди является признанным специалистом по начертательной магии и носит звание «любимая ученица заведующего кафедры артефакторики в нашей академии знаменитого магистра Закери Стилуса». «Не дурно для захолустного приюта, не так ли?» «Вот это я понимаю, размах!» «Стыдно перед Ее Величеством!» «Как же я сердился, когда молоденькую протеже-королеву утвердили на такую ответственную должность!» Принялся посыпать голову пепла, молчавший до этого самого момента господин. «Это ваш протеже просто монстр какой-то, слушайте дальше!» С отчаянной решительностью заявил мужчина, что освещал газетную статью. «Да». Прочистив горло и сделав глоток воды стоящего рядом стакана, он вновь окунулся в откровения журналиста. В приюте работают абсолютно все, как взрослые, так и дети. Лидеры штаба прики традиционным правилам оставила в приюте двух воспитанников, достигших совершеннолетнего возраста. Эти молодые ребята продолжают жить и учиться, но при этом же Не в качестве воспитанников, а в роли наемных работников, в котором не только выплачивают жалования, но и перед которыми ставят серьезные задачи и ожидают полной отдачи. И это не пустые слова. Юноша трудится на должности личного помощника управляющей, ведет весь учет поступающих заказов, а также контролирует их выполнение, являясь эдаким координатором между действующими заказчиками и, собственно, производителем». Работники приюта не только выполняют воспитательную функцию, но и курируют очень специфические направления в предпринимательстве. Кухня снабжает служивых разовыми обедами в стазис упаковки. Столярная мастерская производит впечатляющий объем резной мелочевки. От гребешков артефактов для ухода за волосами до инкрустированных перламутром изменной кожей шкатулок, как привычного назначения, так и воспроизводящих звук. Организационные вопросы вне приюта решает институт, энергичнейшая госпожа Биатрис, именно ей дано право заключать договоры от имени управляющей, а юная барышня работает воспитательницей при самых младших. Кстати о них, детишки не только учатся грамоте и счёту под руководством приглашённой гувернантки, но и вносят посильный вклад в самое прибыльное направление производства. Что же они делают, спросите вы? Всего лишь складывают салфетки для комплексных обедов. Но к своей работе мелкие, так их называют в приюте, относятся очень ответственно и делают её необыкновенно аккуратно, позволяя взрослым сосредоточиться на более серьёзных делах, освобождая их от ерундовых задач, которые так или иначе требуют времени и внимания. Таким образом, мы ведем, что бездельников в приюте нет. Работать никто не заставляет. Труд дело добровольное, а любая работа должна оплачиваться, заявляет управляющая. Следуя своим принципам, Ледер и Штар разработала интересную систему поощрений, где за заслуги присуждаются баллы, а за шалости эти самые баллы у воспитанников отнимаются. Как мне рассказали сами подопечные, за серьёзные происшествия, драку, к примеру, наставники могут не только лишить всех заработанных баллов, но и снизить коэффициент награждения на срок от недели до нескольких месяцев. Следовательно, там, где обычный воспитанник заработает 5 баллов, проштрафившиеся получат гораздо меньше, даже если будет очень-очень стараться. По итогам месяца воспитанники могут заказать покупку любого товара в пределах заработанных баллов. А если же баллов не хватает, то существуют займы, которые жёстко контролируются наставником, с которым не забалуешь. А наставник в приюте не обык кто, а сам Given Salamandra, легендарный командир Deep Ochrada. При личной беседе управляющая заявила, она приложит все усилия, чтобы ее воспитанники смогли устроиться в жизни за пределами приюта. И знаете, подводя итог своего расследования, я могу сказать лишь одно. В ее словах не было и капли лукавства, или женского притворства. Как леди Эмилия фон Риштар сказала, так и будет. Хочу отметить немаловажную деталь, которая опять же характеризует леди Риштар и говорит о серьезном подходе к делу, которым она занимается – Прежде чем впустить незнакомого репортера в дом, управляющая потребовала у меня магическую клятву. Она просила не только правды, что само по себе оправдано, но и потребовала честности в интерпретировании того, о чем я буду писать. Этот пассаж направлен лишь на то, чтобы объяснить вам, дорогие читатели, почему статья получилась такой хвалебной, что для меня, как вы знаете, совершенно не характерна». Правди мало приятного это истинно известно всем, однако, несмотря на то, что за время, которое мне удалось провести в приюте, я был глубоко и приятно впечатлён, на это моё расследование не завершилось. Правда бывает разной, и у каждого она своя. О, а я уже начал восхищаться этой женщиной, словно испытывая сожаление, сообщил один из слушателей. Если поиси начал копать, то сейчас мы узрим грязные Панталончики леди. Не торопись, хмыкнув, парировал его собеседник, который хоть и прервался, но продолжал читать Стасиль. На этот раз уже про себя. Кажется, сейчас наша грязная белишка вытащит на свет. Окончательно заинтриговавшись присутствующих, он только после этого продолжил. И так, набравшись решимости и жажды разоблачения, я отправился прямиком к королю. Приюту ведь пресуждено звание королевского, не так ли? Само собой. С самим государём Рольфом мне побеседовать не удалось, а вот секретарь его величества граф Драунт уделил мне несколько минут и ответил на некоторые интересующие вопросы. Выслушав мой рассказ, граф, усмехнувшись, заявил, что леди о многом умолчала. На тот момент я уже мысленно потирал руки от нетерпения, обрадовался, решил, что вот оно, то самое, что пытались от меня скрыть. Приготовился услышать грязные тайны леди Риштар, поймать ее на горяченьком и увлечить во лжи, но, к моему вязчему удивлению, королевский секретарь разрушил все мои надежды. Оказывается, звание королевского приюта леди Риштар выбивала сама. Во времена торгово-рыночных отношений мы с вами прекрасно понимаем, чтобы что-то получить, необходимо что-то предложить взамен. Признаюсь честно, положив руку на сердце, я ожидал чего угодно но не того, что эта предприимчивая леди открыла благотворительный счёт для своих воспитанников и пополнил его баснословной суммой, размер которой мне так и не удалось выяснить. Господин Королевский секретарь оказался таким же крепким и надёжным, как и королевская сокровищница. Но если вы сейчас подумаете, что леди просто купила высокий статус для своего заведения, то ошибаетесь. Секретарь не преминул сообщить, что с спрашивают с приютов в 10 раз строже, ведь звание королевского нужно оправдывать. Также граф Драунф сделал прозрачный намёк на то, что за успехами леди управляющие пристально следят. Через 3 месяца будет ровно год, как леди Риштар занимает свой пост. По истечении данного срока результаты этого инспирированного лично королём эксперимента станут основой для организации работы других подобных учреждений. «Вот о чем я вам все время говорю!» Прервал чтение статьи, вскочивший со своего места Карл. «Вы только посмотрите, коллеги! Вы понимаете, что происходит?» Господин советник по немагическому образованию вновь пытался изменить политическое настроение присутствующих. «Король затеял нечто небывалое, мы с вами не в курсе!» «Король Рольф с секретарем прикрыли наши задницы!» «Громко!» Голосом разъяренного генерала с интонацией миросерженной кошки заявила достопочтенная госпожа Даминтос. «Вот что сделал король!» Мужчины огромными глазами смотрели на Матрону, что показало не просто зубки, а зубище матерой акулы. «А вы, граф, бывший советник старого короля!» Делая акцент на характеристику, продолжила леди. «Лучше бы держали свое ценное мнение при себе!» пока не лишились права голоса. Это из-за вас мы оказались в таком шатком положении. Вместо того, чтобы продвигать реформу, вы всеми силами упираетесь и пытаетесь ее оспорить. Слово «главного советника по образованию» несомненно важно, а вот незаменимых советников не бывает. Даже если те думают, что они главные...